которую отец Федор с преогромным трудом купил за сорок рублей на Меусском рынке в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким мордатым, вечно чихающим кобельком секретаря у исполкома, а регулярно получаемые от избранной читы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадя ахнула и со всей твердостью заявила, что «Конского завода не допустит».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 второе поколение еще больше напоминало бродягу марсика один щенок родился даже одноглазом успех бродячего пса был совершенно необъясним тем не менее третья серия щенков оказалась вылитыми марсиками и от визиовку исполкомовскому медалисту заимствовала только кривые породистые лапы отец остриков хотел сгоряча вчинить иск но так как марсик не имел хозяина вчинить иск было некому так распался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 Отец Фёдор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паёк семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причём число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда Востриковы решили давать вкусные домашние обеды.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 Попадья отступила от двери и заняла позицию на диване. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Фёдора, на котором играл девичий румянец. — Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Фёдор. — А ужин как же? — Ладно, потом. Отец Фёдор схватил ножницы, снова заперся, и подошёл к небольшому стенному овальному зеркалу в поцарапанной чёрной раме.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 Сейчас отцу Фёдору больше понравилась картинка «Ефет власть имеет», где тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне с полным сознанием своего богатства. Отец Фёдор улыбнулся и, довольно торопливо, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут... Отец Фёдор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала ещё немного, отец Фёдор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздражённо сказал. — Помоги мне хоть ты, матушка. — Никак не могу. Вот с волосищами своими справиться. Матушка от удивления даже руки назад отвела. — Что ж ты над собой?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 Выложив на пол лежавшие сверху книги, комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую историю раскола и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный Женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы,